Глава 8 Проснулась я от того, что меня как-то очень невежливо крутили. что ты я не понимаю, где у этого платьица-застежка», — дыхнул на меня Жорик. Вопреки моим ожиданиям, от него пахло мятой, а не самогоном. «Выпиющая несправедливость», — подумала я и сглотнула. Во рту пересохло, и ощущения были не самые приятные. Хорошо, хоть голова не болела. Самогон, похоже, был неразбавленным. Эльф же еще раз вздохнул, перевернул меня и принялся настойчиво ощупывать где-то в районе корсета. «Да где же этот демон и ее подери застежка? Он уже практически влез в мое декольте». «Уберите руки, мужчина!» — прохрипела я, оттолкнула его и открыла глаза. «А ты чего это не спишь?» — удивился друг, по-прежнему щупая меня там, где имеет право щупать только законный супруг. — Есть хочу! — ударила я его по рукам, на что эльф обиженно надулся. — Я помочь решил, — сукором сказал он мне. — Помнешь ведь платья, другого нет. Я снова подумала, что мне все-таки очень повезло с единственным другом. Заботится, одевает, да живот раздевает, и поцеловала его в гладкую щеку, села на кровати. — А где Мила? И что насчет поесть? — Мила, — замялся Жорик, — а ты не будешь ругаться? «Ты обманом заставил ее занять коморку?» — предположила я с ужасом. «Ты какого вообще обо мне мнения?» — возмутился друг. «У меня такое ощущение, что ты считаешь меня каким-то избалованным, эксцентричным и разнеженным женоподобным индивидом!» — откинул он длинные волосы и поправил пышные манжеты на руках. «А не мужчиной!» В ушах блеснули сережки, на этот раз жемчужные. «Что ты?» — замахала я руками. «Конечно, нет!» «Ты самый мужественный из всех мужчин!» — положила голову ему на плечо и взмахнула ресницами. «Мила ушла осудить мужской спор», — сознался друг. «Чего?» — удивилась я такому повороту. Йонас и Анджер выпили, вспомнили поединок и решили еще раз помериться силами, теперь уже исключительно из спортивных соображений. «Они на полигоне? С ними надо полагать и принцесса?» «Да ну ты что!» — поморщился эльф при упоминании о банне. От этой нудной представительницы королевской семьи мы давно избавились. Вот как ты заснула, так почти сразу и избавились. Наврали, что напившаяся самогона бессознательная пифия очень опасна для окружающих. И она поверила? Я был очень убедителен, — расплылся Жорик в улыбке. Ты знаешь, что пифия, если не поставить соответствующую защиту, практически стопроцентно несет всем незамужним девушкам венец безбрачия? а защиту эту поставить может лишь она сама и только будучи трезвой. Хитро восхитилась я. А драка не на полигоне, — беззаботно добавил друг. Они в лесок на окраине Релана направились. Мне стало немного не по себе. Вспомнила, как тряслось сегодня здание, защитную сферу над полигоном и серьезно испугалась за Милу. Жорик, — завопила я, подскочив, — как ты мог отпустить Милу? Почему сам не пошел судить этот ваш мужской спор? «Ну нет», — протянул друг, — «и целовать победителя? До такого я еще не готов опуститься». «А вот и очень даже зря», — накинула мантию и вытолкала друга из комнаты. «Почему?» — растерялся он от такого напора. «Да потому что у меня и так половина университета в конкурентках, а ты мне еще и Милу добавил. Дракон победит, Мила его поцелует, тому понравится, и все. Плакала моя помолвка», — объяснила я и рысью бросилась на улицу. гвенеру обожди меня крикнул жорик мне вдогонку нет ну ты подумай как распереживалась буркнул он себе под нос и куда-то пропал я оказалась одна посреди университетского двора поскольку на территорию комплекса я попала через подвал а повторить тот путь не представлялось возможным решила действовать как все нормальные люди и не люди пошла к зданию на котором висела большая мигающая зелеными огнями вывеска с надписью добро пожаловать выход сторожили охранники. Три молотчика играли в карты, азартно переругивались и казалось, совершенно не обращали на меня внимания, и я толкнула входную дверь. Раздался жуткий визг магической сирены. Нарушитель, нарушитель, нарушитель, механически повторяла сигнализация. Шум стоял такой, что я закрыла уши руками, и не сразу поняла, что один из охранников кричит мне что-то в лицо, а двое оставшихся окидывают заинтересованным взглядом. «Нарушение режима», — прочитала я по губам. «Как нарушение?» «А вот так», — ответил от чего то очень довольный охранник и улыбнулся. Передние зубы у него отсутствовали. «В десять комендантский час», — поддакнул ему коллега. «А сейчас уже почти полночь», — прогоготал третий. «Наказание — отчисление», — задергал бровями без зубы и явно на что-то намекая. С самого детства я помогала Джесс управлять трактиром. Закупала продукты, мыла посуду, составляла меню. Общение с представителями власти тоже не было исключением. Не сразу, но я все-таки сообразила, на что намекает старший охранник и чего именно ждут остальные. Меня классическим образом склоняли к взяткодательству. «Я очень торопилась. Быть может, и пошла бы против девиза королевства, только у меня ровным счетом ничего не имелось». Посмотрела на входную дверь, она будто бы увидела мои сомнения и еще раз сказала «нарушитель». В скрипучем голосе ее мне почудился издевательский смех. «А отчисленных за нарушение дисциплины не восстанавливают, как бы, между прочим, сообщил самый молодой, а потому самые нетерпеливые из охранников». «Но мы готовы вам пойти навстречу и помочь в этой сложной ситуации», — вступил в разговор третий. «Такая прекрасная девушка смогла бы принести королевству большую пользу, а останься она студенткой, правда ведь, коллеги?» Коллеги же в это время радостно кивали и вжидающе поглядывали на пойманного нарушителя. В трех парах мутных глаз я видела свое отражение, которое почему-то трансформировалось в большую бутыль самогона. И тут меня будто кто-то подтолкнул. «Я же ведь не студент!» Расправила мантию, отогнула ворот и показала преподавательский значок. «Вообще-то я не студент, я вообще-то университетская провидица, и вот прямо сейчас я провижу...» Тут я немного задумалась и посмотрела по сторонам. На стене висел портрет нашего короля, а над холстом красным горел королевский лозунг «Честность, законность, праведность». «А может, не надо?» Старший охранник тоскливо проследил за моим взглядом. «У меня дети малые дома сидят, жена красавица», — добавил еще один. «Да», — не поверила я краснолицому от компота к главе семейства. «Тогда тем более надо». Закрыв глаза для пущей правдоподобности, выдала. «Быть вам троим праведниками до да праведность в массы нести. Честностью своей пример молодежи показывать и законы великого блюсти». Гром не грохнул, ничего не обрушилось, и вообще эффектности предсказанию явно не доставало, но охранники, грустно вздохнув, отставили баночки с компотом. «Вы осторожнее там», — сказал мне без зуба, открывая дверь. «Все-таки поздно уже. Может вызвать вам провожатого?» «Не нужно, я тороплюсь», — растерянно посмотрела на троицу. «Когда будете возвращаться, просто приложите значок к двери», — очень вежливо подсказали мне. «Спасибо», — поблагодарила и вышла на площадь. «Нет, ну надо же, и эти поверили», — мимоходом отметила я про себя и окинула взглядом спящую столицу. «Лесок на окраине города, говорите? Никакого леса видно не было. А драка ведь идет, драка, может быть, уже заканчивается, и Мила, вполне вероятно, сейчас целует моего, между прочим, дракона». То, что никаких особых чувств к этому самому дракону я не ощущала, в тот момент меня абсолютно не смущало, а деятельная натура буквально требовала куда-то идти, и я пошла налево. Зря, потому что через некоторое весьма продолжительное время, шла я долго, поняла, что заблудилась. Я стояла посреди неосвещенного переулка и никак не могла сообразить, откуда пришла. Впереди была глухая стена, а позади дорога расходилась в три стороны. Вместо того, чтобы уделить внимание маршруту и попытаться его хоть как-то запомнить, представляла, как буду отбивать милу из лап дракона и чем буду объяснять свои странные действия. Все-таки самогон и голод дурно на меня подействовали, напрочь отключив мою и без того не особо умную голову. Вай-вай-вай, какая краля! Из тени вышли три здоровенных детины с полным отсутствием интеллекта на жутких, каких-то синюшных лицах. «Сиплый, глянь, она нас ждёт!» Засмеялся второй, странно дёрнул шеей, будто бы голова его на этой самой шее еле держалась. «Гони деньги, красавица!» Достал нож самый первый, рука его была изогнута под немыслимым углом, и я подумала, что не зря они ходят втроём. Если вокруг тебя все со странностями, то и ты вроде как нормальный. «А коли нет денежек, то мы не гордые, мы натурой возьмём!» и глупые мыслишки разом выветрились. Я осознала свое положение и как следует испугалась. От страха подкосились ноги, спиной я вжалась в стену и начисто забыла о присказке, которой прикрывалась весь этот сумасшедший день. То есть забыла сообщить грабителям, что я провидица, зажмурилась и сжалась, ожидая нападения. Какая же я дура, ругала себя, на чем свет стоит. В Дремоне-то никогда не ходила ночью одна, чтобы таким вот молодчикам не попасться, а в столице пошла, не зная ни города, ни криминальной обстановки, без магии, провожатого и элементарно без всякой осторожности. «Великий, неужели меня сейчас убьют или еще чего похуже? Неужели полицейские найдут завтра мое окровавленное поруганное тело, и я все-таки окажусь в комнате номер 306?» и противный комендант, утирая принцессе слезы радости, сообщит, как в воду глядел. «Открой глазки, красавица!» — сказали рядом, и я зачем-то послушалась. Сиплый, а это был именно он, нежно улыбнулся мне, и зубы его превратились в острые иглы. Так вот, почему грабители показались мне странными. Я встретилась вовсе не с банальными бандитами, Остолкнулась с живым воплощением самых страшных преданий королевства, попав в лапы высшей нежити. Гнилое дыхание коснулось моих ноздрей, и я сообразила, что стоять столбом нельзя. Присела на корточки оттолкнулась от земли и выскочила прямо за спиной монстра, при этом напрочь изгваздав новую мантию. «Да что ж мне так категорически не везет с одеждой?» — совсем не кстати пришла в голову хозяйственная мысль. Я оказалась на освещенном тусклым светом луны пятачке, а нежить окружила меня с трех сторон. Они больше не походили на людей. Красные глаза, оскалившиеся морды и... и тошнотворный запах. Это было самое жуткое воплощение кошмаров, и я поняла, что не спасусь прямо сейчас, повторяя печальную судьбу родителей. «По крайней мере, мы скоро будем рядом», — Горько улыбнулась. И только мысль о том, как будет горевать Джесс, как будет винить себя за то, что отпустила непутевую сестренку в столицу, стучала в моей главе Вдруг яркая вспышка осветила небо. Что ж, во всяком случае, я правильно выбрала, в какую сторону идти. Совсем рядом был лес. Нежить взвизгнула, а я оказалась прижатой к крепкому мужскому телу. «Спрячься быстро!» — отрывисто сказал мне. Жорик не поверила своим глазам. «Быстро!» — крикнул он и оттолкнул меня. Но время было безнадежно потеряно. Один из монстров когтями полоснул эльфа по спине, вдруг выгнулся дугой, кровь полилась на землю. Вскрикнула от ужаса за него, чем только привлекла к себе внимание нежити и разозлила Жорика. «Я сказал спрятаться!» — рыкнул он на меня и бросил огненный шар в вурдалака, который оказался в шаге от меня. жара опалил лицо, но не причинил никакого вреда, зато на земле лежала кучка пепла, оставшегося от монстра. Теперь душа Сиплова должна обрести покой, ведь тот, кто занял его тело, наконец уничтожен. Я спряталась за сваленные горкой дрова, но от волнения не смогла усидеть на месте и высунулась из-за укрытия. Рядом с уродливыми чудовищами Жорик казался еще изящнее обычного. Волосы его были испачканы кровью, белая рубашка стала мокрой и грязной, но он неистово бился с нежитью, спасая наши жизни. Огонь, которым он отвел смерть от меня, вероятно, лишил его сил, и теперь он дрался безо всякой магии и проигрывал. Я увидела, как острые зубы вгрызаются ему в руку, как рычит в предвкушении жуткая тварь, и заорала, так пронзительно и оглушающе, что на миг сама перестала слышать. Что-то взорвалось совсем близко, огненная волна смела оставшихся монстров. Кто-то громко и с выдумкой матерился, поминая Великого, его оторванный хвост, который почему-то должен быть у эльфов-глотки, всех демонов и... Анжера? «Тихо-тихо, все хорошо», — подбежала ко мне Мила. «Мы успели», — приговаривала она и гладила меня по голове. Жорик невежливо оттолкнула девушку и бросилась к другу. Уставший, бледный, перемазанный в копоти и крови, он лежал на земле и морщился от боли. «Я же просил тебя подождать», — Сукурам сказал друг, а я обняла его и набросилась с поцелуями, не забывая разбавлять их обильным потоком слез. «Да жив, жив, герой!» — Йонас положил мне руку на плечо. «И вы делаете ему больно, леди!» Я ойкнула, отскочила от эльфа и утерла слезы. «Ты зачем ей это сказал?» – прошептал Жорик. «Она меня так старательно жалела». «Пожалеет в больнице», – решительно сказал спасший нас дракон, кивнул Йонасу, и тот покрыл разодранную спину эльфа сверкающим льдом. Анджер поднял моего полумертвого спасителя на руки и заявил, «Пророчества начали сбываться, госпожа Пифия». «Вы думаете?» – скептически поинтересовалась я, но исправилась, глядя на удивленное лицо Анджера. «То есть я хотела сказать «да».» Мой герой что-то прошептал обескровленными губами, и дракон чуть склонил голову, прислушиваясь. «Пакет? Какой пакет?» — нахмурился анджер а потом хмыкнул и шепнул что-то Йонасу. Мила же в это время взяла меня за руку и ободряюще пожала ладонь. «Как вы нашли нас?» — спросила я у девушки. «Не знаю», — ответила Мила. «Они оба были изрядно пьяны». Собирались устроить магическую дуэль, но в итоге держались друг за друга и распевали песни. А потом раз, и профессор Анджер замер и сорвался с места. «Ясно», — кивнула я, — хотя мне вообще ничего не было ясно. «Леди Гвиневра», — подошел ко мне Йонас, — «это вам», — и он протянул мне перевязанный бантиком чудом уцелевший плотный бумажный пакет, на котором были видны жирные пятна. Пахло оттуда чесноком и курицей. Я забрала свёрток из рук своего нового коллеги, прижала ароматный сюрприз к груди и растроганно шмыгнула носом. Жорик всё-таки добыл мне пропитание. Только есть, когда твой товарищ пострадал, из-за тебя пострадал, было решительно невозможно. Взяла упаковку поудобнее и побежала за мужчинами в сторону университета контролировать, как устроят моего героя. Одноэтажное здание госпиталя было не слишком большим, серым снаружи и чисто белым внутри. На стенах висели плакаты, с пугающей, предостерегающими изображениями последствий магических дуэлей, проклятий и выпитых зелий с просроченным сроком годности. Бешенство, как побочный эффект средства от веснушек, запомнилось мне особенно хорошо. Всклокоченная рыжая девица рвала зубами смирительную рубашку, а нарисованные медбратья белозубо улыбались. Один из них держал в руке фигурную бутыль с эмблемой, знаменитой на всю италию аптеки, зеленый клевер. «Мы на страже вашего умственного и физического здоровья», — гласила надпись по центру картины, а внизу, прямо на груди пострадавшей, красовалась «Граждане, приобретайте продукцию только известных и хорошо зарекомендовавших себя на рынке марок». Больничный корпус находился в некотором отдалении от жилых и учебных, поблизости от полигона. В этом, разумеется, присутствовала некоторая доля логики. Приложили тебя чем-нибудь тяжелым, заклятием или просто спортивным снарядом, и медикам не надо далеко идти и тебе надежнее. Вероятность, что успеют спасти, в разы выше. Это я так думала, пока не увидела медиков. нежить в госпитале!» — заорала, что было мочи. «Спасайся, кто может!» И я выставила вперед пакет с курицей и... Как если бы чесночная подлива вдруг начала действовать не только на вампиров из детских сказок, но и на странного вида зомби. Головы их были как будто пришиты к огромным, по виду даже тролличьим, телам. Без как будто, они и были пришиты. «Изыди», — потрясла я своим ужином прямо перед ужасными лицами, а потом поняла, что Анджер, Мила и Йонас, открыв рты, смотрят на меня, а Жорик, Жорик тихо стонет. «Что же вы стоите?» — я топнула ногой от бессилия и эмоций, которые захлёстывали меня и так норовили куда-нибудь или во что-нибудь выхлестнуться. «Ему плохо, он умирает. На нас напал отряд злобных зомби!» Продолжить обличительно-паническую речь мне не дали. «Где?» — высунулся откуда-то взлохмаченный пожилой мужчина человеческой наружности. «Здесь», — растерялась я. «Показывайте», — махнул рукой врач, — это я поняла по белому халату. «Зомби?» — я ткнула совсем уже истрепанным пакетом в сторону подозрительно спокойных монстров. «Это не зомби», — устало потер доктор Переносицу. «То есть зомби, конечно, но зомби, зарегистрированные в Государственном реестре объектов бытовой некромантии. Так что все законно, могу даже клейма показать». И он, не дожидаясь нашей заинтересованности, полагаю, предыдущий опыт говорил медику, что он этой самой заинтересованности не дождется, Развернул одного из помощников и продемонстрировал клеймо гроба на бритом затылке зомби. «И правда, все законно и даже совершенно обыденно. Нет ничего более нормального, чем санитар-труп, имеющий собственный номер в «Гробун». «И кем они у вас работают?» — спросила я. «Санитарами». Недоуменно ответил доктор, как будто о таком простом решении вопроса мог бы догадаться и первоклассник сельской школы, а не одетая в мантию преподавателя половозрелая девушка. «Это вот они у вас больных носят?» — зачем-то уточнила я. «И больных, и раненых», — подтвердил мужчина. «Вы попробуете найти на эту опасную и нервную работу живых. Да у нас до появления зомби эта вакансия вообще никогда не закрывалась. А теперь уже год как укомплектованный штат». И болеть студенты стали реже. «Я даже знаю, почему», — не сдержала я нервный смешок, а Жорик снова застонал. «Ну что же вы стоите, доктор, сделайте что-нибудь!» — воскликнула я, и врач подошел к пострадавшему. «Ледяной стазис», — довольно сказал он, — «отличная работа, обезболивает лучше любых алхимических зелий». «Почему же он стонет?» Гвен дернула меня за руку Милой и шепнула на ушко, Он не стонет, он смеется вообще-то. После этих слов я не нашла ничего лучше, чем сесть на лавочку в узком больничном коридоре, развязать пакет с ужином и откусить от куриной ноги в чесночной подливе значительный кусок. Зомби при этом как будто сглотнули. «Великий, что же такое делается? Неужели мои, с позволения сказать, пророчество действительно сбываются?» «Это же я сама нагадала Эйтарии толпы нежити, я придумала для дракона дурацкое пророчество, и теперь нам срочно надо организовывать любовь, а как организовывать без организатора?» «Леди, позвольте проводить вас», — зевнул Йонас, чем вызвал зевательную волну. «Пойдем», — Мила прикрыла рот ладошкой. «Уверена, господину Реллию ничего не угрожает». «Бедная Мила, вот это повезло ей с соседкой». только появилась, а уже так разнообразила будни студентки, причем не лучшим образом. «Профессор Фаван лучший в своем деле», — подтвердил Анджер, «а технологии, используемые в университете, самые современные», — гордо добавил он. Краем глаза посмотрела на притихших санитаров. «Пожалуй, технологии и правда очень современные, я бы даже сказала инновационные». «Мила, тебе же на занятия завтра», — похватилась я и посмотрела на часы. «То есть уже сегодня? Иди скорее в комнату, а я дождусь доктора и сразу приду». «Ни в коем случае», — покачал головой дракон, — «вам тоже необходимо отдохнуть после пережитого. Реллий в надежных руках, нам всем нужен сон». И он взял меня под локоток. «Никуда я не пойду», — решительно заявила я. «А вот вы идите», — и приняла несгибаемый вид. Что-то среднее между видами непоколебимым и глупым. «Нет, мы уходим вместе», — не думал сдаваться анджер а потом скопировал мою позу. Это меня почему-то возмутило больше всего, и я принялась с утроенной силой доказывать свою позицию. Вскочила с лавки и замахала руками и куриной ногой, которую ясное дело все еще держала. «Да как вы можете», — ткнула я своим трофеем в драконью грудь, тем самым указывая самую глубину его аморального выпада. «Он спас меня от страшной смерти, чуть не погиб, а я спать идти должна!» Тут я уже практически шипела. «Я пифия, а не предатель!» Припечатала его и отметила, что сравнение вышло немного странное. «Ну, вы пока тут разбирайтесь», — сказал дельфин, — «а мы, пожалуй, пойдем». И он как-то очень быстро вывел за руку сонную Милу. «Не спорьте, леди, нам тоже пора», — начал злиться Анжер и неодобрительно поджал губы. Вот тогда-то я вспомнила Жорика и применила на практике безотказные методы убеждения с заламыванием рук, жуткими гримасами и периодическим пением. Подействовало. Большие глаза дракона сменили место дислокации и перебрались на высокий лоб. Он пробормотал что-то неразборчивое «пожелание доброй ночи, кажется», и покинул помещение, ни на секунду не выпуская меня из видимости. То есть он пятился к выходу, а я осталась в хорошей, хоть и немного молчаливой компании. «Зомби» — это вообще отличная компания для молодой пифии, особенно по ночам. Итак, я опять переборщила. Вероятность благополучного исхода моих пророчеств стремительно таяла, потому что рыжая цыганка в глазах будущего золотого дракона выглядела даже не идиоткой. У нее был еще более неприятный диагноз — она была полоумной. «Кто же захочет жениться на полоумной пифии?» Ответ — никто. «Наверное, даже фиктивно никто», — ужаснулась я здравой догадки и доела ужин. Время тянулось мучительно медленно, и я ходила из страны в сторону, как часовой на посту у королевского дворца. Курица была благополучно съедена, и даже присутствие рядом зеленоватых санитаров никоим образом не испортило мне аппетит. И вообще я подумала, что всего один день в университете сделал меня совсем другим человеком. Он сделал меня стойкой, самостоятельной и практически лишённой комплексов. Выехать из дремена определённо стоило. Покосилась на симпатичных помощников доктора. На сытый желудок и зомби стали ничего так. «Э?» У меня очень вежливо забрали пакет с остатками ужина. «На здоровье», — улыбнулась я и умилилась. Галантный зомби захрустел косточкой.